урна. переживая за марину и фридриха Артемыча, мучили Егора все шесть уроков к счастью к доске его не вызывали ни разу ну но... а на классном часе после шестого она николаевна вдруг спросила ты чего такой бледный и дышишь как суслик Ребята, конечно тут же загоготали. — глава болит ответил егор первое что пришло на ум и был отпущен домой телефонный звонок раздался в трубке через полчаса егор бросился к трубке алло не вопи так оглохну строго сказал долгожданный голос фридриха артемча подъезжай к звезде я у сквера в машине егор прихватил с собой фотоаппарат и несколько снимков марины для фридриха артемча егор сделал их недавно на школьном субботнике дул ветер с неба капало, а марина пришла в распахнутой курточки егор встревожился что марина может заболеть если не застегнется и сказал ей эй прудская закаляешься что ли Она придержала вздыбленную ветром челку «У меня молния полетела, Горыныч, прям только что» и улыбнулась Егору. Горбатый запорожец старика он заметил сразу, новостей у Фридриха Артемча оказалось много. Свой запорожец он вывел во двор с утра и правильно сделал. Маринин отец на джипе довольно долго колесил по городу и заезжал на работу, потом в Сбербанк, потом сюда, к кинотеатру «Звезда». Выйдя из машины, он сел на крайнюю лавочку, покурил и следом за окурком бросил в урну у скамьи газетный сверток. Старик решил, что деньги в этой газете, так как после Маринин отец поехал на работу. «А пока вы следили, как он на работу едет, бандиты деньги не забрали?» – спросил Егор. «Не забрали», – усмехнулся Фридрих Артемович. «Я же не до сам в офис его провожал. Через пару минут уже стало понятно, куда он едет, и я быстренько вернулся. Вышел из машины, погулял, чебурек съел». А, обертку в урну. На месте сверток лежит, дожидается. Всех подходивших к урне они фотографировали. Первой оказалась Ленка Цыплова из параллельного шестого. Она кинула бумажку мороженого и с полчаса болталась по скверу, ждала, наверное, начала сеанса. Один раз она прошла рядом с машиной, Егору пришлось лечь на сиденье, чтобы она не узнала его и не пристала с расспросами, что это он здесь делает. Вторым был парень, сунувший в урну пивную бутылку, третий — бабуся, в мужских ботинках доставший эту бутылку и спрятавший ее в пакет. Смеркается. «Давай-ка домой», — сказал Егору старик. «А вы? Побуду еще. Вернусь, позвоню». Егору не хотелось оставлять его одного. Раз преступников до сих пор нет, значит, еще появится, видно, специально дожидается темноты. Но спорить с Фридрихом Артемовичем он не решился. Вчера старик согласился помочь Егору, словно бы от нечего делать, такой уж у него был вид, словно ради того, чтобы Егор школу не прогулял, а сейчас Фридрих Артемович стал похож на настоящего детектива во время операции. Говорил коротко, отрывистые, брови топорщились у него над переносицей, как у Льва Толстого. Простившись до завтра, Егор вскочил в подошедший автобус и поехал домой. Он и не предполагал, что сегодня... Им придется увидеться еще раз.